«Ты о ком?» — едва шевеля губами спросила я. Внутри у меня все похолодело. Не знаю, знакомиться времени не было. Купе в этих вагонах маленькие и не то что у нас. Только за горло схватить успел, тут же пришлось прощаться. Маленький такой, узкопленочный весь. «Баты? Или мамай?» — пожал плечами Мишель. Какая разница? Так это ж твой дружок, Витяня, а не мой. Осознав, что с Юджином все в порядке, я откинулась на спинку кресла. Из твоей неповторимой конторы, чтобы она сгорела дотла, да ты не переживай, театрально вздохнул он. На Лубянке их еще до хрена. И давай общаться, времени не так много.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 Мишин без спроса вытянул сигарету из моей пачки и закурил. «Разговаривать со мной коллеги мои сердечные не собираются. Их ведь как обучали. Враг на мушке, ушки на макушке, пив-пап и в дамке. Можно подумать, что тебя учили гладью вышивать», — боркнула я. «Стало быть». Увидев меня, продолжал Мишин, словно не заметив моей реплики, они сходу начнут палить. И знаешь почему? Ну, это ведь, Аня, большой секрет. Потому что думал, что кроме собственной жизни мне торговать нечем. А есть чем? О, подошли, наконец, к сути дела. Ты знаешь, Что такое крот? Ну как же, из дюймовочки знали. А вот кротами называют агентов, терпеливо продолжал Витяня, которые много лет живут на территории противника, глубоко внедрились в общество, устроились на важные объекты и передают в центр исключительно ценную информацию. Кроты — одна из самых Охраняемых тайну любой спецслужбы КГБ в первую очередь Потому что идиотов Сочувствующих социализму на земле Как собак нерезанных Короче, ты должна как можно быстрее Сообщить Тополеву об этом нашем разговоре Он не поверит А труп Мамая? Полиции обнаружит его на рассвете Да и шеф твой подтвердит, когда отдышится. Скажи Штополеву, что у меня есть досье на несколько десятков наших кротов в Западной Европе и в Латинской Америке. Последнее, подчеркни особо, поскольку Латинская Америка Матьвеева слабой. У него там большой червовый интерес. «Любовницы, что ли? Я только представила себе на канифоленного тополева в объятиях знойной бразильянки и почему-то развеселилась». «Ага, на любовницы!» — хмыкнул Витяня. «В сенатах и конгрессах. Так вот, скажи ему, что досье это в надежном месте». И что если с моей головы упадет хоть волосок, он моментально получит какие-то указания. Потому что досье моментально перекочует к американцам либо французам. А если Матьвей догадается, что ты блефуешь, а с чего ты взяла, что я блефую? Потому что «Если бы у тебя были такие досье, ты не стал бы пасти меня ворли и шантажировать гнусными снимками. Ты бы просто вышел на людей ЦРУ и предложил им эти сведения в обмен на свою жизнь. Уверен, при всем желании оторвать тебе башку, они бы согласились». «Предлагал уже», — сказал Мишин, — «но ты...» Недооцениваешь мою башку. Оказалось, она им нужнее, чем мои тайны. Я не могу понять, на что ты надеешься в таком случае. Ну, получишь от Матвея передышку или уберешь еще несколько дубарей. Так ведь главные враги для тебя чужие, а не свои. Кое-какие просветы намечаются. Не бог весь что, но... Все же, короче, единственное, что мне сейчас действительно необходимо, это не играть с Тополевым в прятки, а сесть и спокойно переговорить. Я передам. Отлично. Глядишь, мы с тобой, Валентина, покоптим еще небо. Знаешь, Витяня, у меня в голове сейчас полный сумбур, Я с усилием оттянула вниз стекло, и в купе ворвался морозный декабрьский воздух, колючий, неродной, пахнущий прелью и мазутом. Клубы табачного дыма, скопившиеся под неоновым светильником на потолке, рванулись, словно по приказу невидимого командира, в черную бездну за окном. Знаешь, многое из того... Что происходит вокруг, не просто пугает меня, а парализует, превращает в истукана. А ведь еще совсем недавно я была счастлива. Это трудно осознать. Все равно, что прийти на свои же похороны, понимаешь? Ведь Аня кивнул. Но одно я знаю совершенно точно. Что бы со мной не стряслось завтра, Или через неделю, какой бы ни была моя новая, другая жизнь. Страшнее всего мне видеть тебя, Мишин. Можешь мне поверить? Это говорит женщина, которая пару месяцев назад вообще не знала, что такое ненависть. Пройдет, усмехнулся Витяня. Ты ненавидишь ни меня, Мальца. От трамвайные колеса, которые напрочь оттяпали солидный кусок твоей жизни. Конечно, я понимаю, больно, но ведь трамвай сам по себе не ездит. Его на заводе сделали, над ним провода натянули, и его кто-то водит. Причем по заранее проложенным рельсам, по указанному маршруту он встал, И Показал пальцем на распластанного редактора И этот Такие же колеса, как я Но его ты, между прочим, жалеешь Вон как рванулось в чувство приводить Короче, прощай, Валентина Если дело пойдет как задумано Мы с тобой еще все-таки свидимся Но это уже, я постараюсь, будет в последний раз. В отличие от тебя, мне предстоит выживать в одиночку. Ну да, а мне в объятиях коллектива. Не знаю, как насчет коллектива. Задумчиво пробормотал Витяня, открывая дверь купе. Но если не сморозишь какую-нибудь глупость... — Нежные объятья, подруга, тебе обеспечены. — Что? — спросила я, но дверь уже чмокнула железным замком. Вскочив с места, я рванулась за Мишеным, зацепилась за вытянутую ногу фундаментально вырубленного редактора, чуть не упала, но сумела удержаться на ногах и рывком толкнула дверь в сторону. Длинный коридор, освещенный дрожащим мерцанием монтированных в узорчатые стены ламп, был совершенно пуст. Вздохнув, я вернулась в купе и склонилась над моим злосчастным шефом, который все еще не подавал признаков жизни. Лицо его казалось белее пищи бумаги, понимая всю неуместность и даже дикость подобных размышлений, я, тем не менее, думала о том, с какой же силой и точностью Витяня должен был его ударить, чтобы добиться столь потрясающего эффекта. Ибо мой экс-любовник выглядел как покойник, и, по правде говоря, я, вычеркнув его из своей жизни, не видела большой разницы, будет ли он дышать в ухо какой-нибудь другой женщине или не будет дышать вообще. Да, но по-человечески разница все же была. Я не могла оставить его в таком положении, не попытавшись оказать хоть какую-нибудь помощь. Присев на краешек дивана, Я осторожно хлопнула его ладонью по гладкой щеке. Потом еще раз, уже сильнее. Он пробормотал что-то и открыл глаза. «Ну, как ты?» «Закрой окно! Холодно!» Редактор с трудом сел и сделал несколько глубоких вдохов. «Где этот подонок?» Ты хочешь дать ему сдачу? Где он? А черт его знает. Ответила я совершенно искренне. Кто это был, Валя? Так, старый знакомый. И он считает, что этого достаточно, чтобы бить меня в солнечное сплетение? Нечего было возникать. Если на то пошло, он не с тобой разговаривал. Но он чуть не убил меня. Это он может. От глупости попутчика меня потянуло на сон. Все, довольно. Мой шеф резко встал и начал зачем-то запихивать Франс в сумку. Сказать машинисту, чтобы притормозил? Или сам стоп-кран дернешь? В конце концов. «По какому праву?» — закричал он визгливо, так что я невольно поморщилась. «Почему я должен терпеть все это? Почему, скажи мне, все эти тайны, выкрутасы, недомолвки, всю эту херню с самолетными и ночными поездками?» «Действительно, почему?» — поддакнула я, продолжая думать о своем. «Ты что, издеваешься надо мной?» Словно натолкнувшись с разбегу на стену, он уставился на меня пожелтевшими от гнева глазами. «Успокойся, я просто повторила твой вопрос». «Когда мы будем на месте?» Неожиданно голос его стал прежним, деловито сухим. У меня даже потеплело на душе, так напоминала эта изрядно подзабытая интонация, родную редакцию, его кабинет с красными вымпелами на пустых стеллажах и мой многочерпеливый рабочий стол. По расписанию в семь утра. Так вот, как только приедем, Я сажусь на обратный поезд и возвращаюсь в Амстердам. Неужто? Да, именно так. А А, -а. а потом? А потом первым же самолетом в Москву. На зло кондуктору, да? Что? Это выражение моей бабушки. Когда я на нее обижалась и отказывалась есть даже самые вкусные вещи, Она всегда говорила, «На зло кондуктору куплю билет, пойду пешком». «Ты что, Валентина, думаешь, в Москве за меня некому заступиться?» «Если бы ты знал, как мало меня это волнует! Ты врешь!» Его голос опять стал визгливым, из чего я сделала окончательный вывод — что он смертельно трусит. Раньше он всегда, даже когда нервничал, говорил негромко, подчеркнуто, спокойно, «Ты врешь! Тебе это не может не волновать, потому что люди, которые могут защитить меня, способны встать и на твою защиту, а твоя ситуация хуже моей, я знаю, подумай об этом». Да тут и думать нечего. Насколько я поняла, ты предлагаешь мне ехать в Москву вместе с тобой? Я согласна, милый. И милый осек. Видимо, не рассчитывал на такой поворот. Судя по его кислой физиономии, аналитический обзор ситуации складывался не только не в мою но даже и не в его пользу. — Видишь ли, — начал он осторожно, — я, ты, просто перевозбудился, дорогой мой. Должно быть, после этого дурацкого тычка в живот, не мучай себя, расслабься. Ну, я действительно хочу что-нибудь сделать для тебя. Единственное Что ты можешь для меня сделать, это повернуться лицом к стене и заснуть. Я должна переодеться. Ну, живее я! Прикрикнула я, видя, что он намерен продолжать дискуссию. Я спать хочу! Черт тебя поддери. Редактор тяжело вздохнул, снял галстук и пиджак, аккуратно повесил их на вешалку в узкой Полированный шкаф Потом стащил с ног Добротные кожаные башмаки Выставив их строго Перпендикулярно дивану Повернулся лицом К перегородке Накрылся пледом И буркнул Спокойной ночи И тебе тоже, дорогой Последние раздумья Перед отходом ко сну Раздеваться или вырубиться прямо так в одежде эти раздумия заняли у меня еще несколько минут я понимала что мне предстоит возможно самый тяжелый день за всю поездку самый надо было хоть выспаться а выспаться по настоящему когда на мне хоть что то надето я не могу с детства Несмотря на титанические воспитательные усилия моей мамы, я ненавидела ночные сорочки. Стоило ей пожелать мне спокойной ночи и выйти, как я моментально сдирала с себя ночнушку и засыпала голову. Став повзрослее, я не изменила своей привычке, хотя не раз задумывалась над природой этой неприязни. Скорее всего, ночная рубашка ассоциировалась в моем детском воображении, с кружевным чепцом, попельотками на голове и вставной челюстью, бережно утопляемой каждую ночь в гороненном стакане на прикроватной тумбочке, то есть, с безнадежной, беспросветной старостью, которую в детские годы для меня Воплощала бабушка, добрая ко мне, но прижимистая и склочная в общении с остальным миром женщины Однако, раздеваться догола в чужом поезде, пересекающем чужую страну, да еще в купе, куда запросто может войти Витяня Мишин, я не решала. А-а-а! На зло кондуктору махнув рукой на все, я плюхнулась на диван, в чем была, и уже через минуту провалилась в сон. Глава 28. Волендам, Отель Дам, 31 декабря 1977 года Последствий. Ночного бунта на борту вагона номер 4 я, конечно, не дождала. Ни в какой Амстердам, а тем более в Москву, мой номенклатурный экс-любовник не поехал. Проспавшись и слегка дремнул после этого еще раз, сделав соответствующие оргвыводы, Он внятно сказал «Привет» и, как миленькой, поплелся за мной на стоянку такси, помятый, хмурый, чем-то похожий на сумрачное утро, пробуждавшее славный городок Воллендам. Таксомоторов на небольшой, мощенной брусчаткой при вокзальной площади Было раза в три больше, чем клиентов. Не знаю, нужно ли говорить, что подоплека моих участившихся в последние месяцы зарубежных поездок безжалостно убила во мне, в числе прочего, первородную привычку туриста вертеть в новых местах головой и восхищаться местными достопримечательностями. Тем более, что, глядя в окно такси, особых достопримечательностей я не заметила. Город чем-то напоминал старый Таллин, а отель Дам, сложенный из бурого камня трехэтажный особняк, увитый плющом и увешенный затейливыми газовыми фонарями, напоминал таллинскую гостиницу Тооме. Едва назвавшись, я получила от моложавого портье ослепительную улыбку и ключ, приделанный к старомодной деревянной груши на донышке груши, была выбита цифра 17. «Мадам будет очень удобно», — ракотал портье сочным басом на хорошем французском. Номер угловой, теплый, на втором этаже, прекрасным видом на пляж. Мне сказали, что и для этого господина будет заказан номер. Я кивнула на редактора, тихо забившегося в кресло у старинного камина. Он вообще скромнел на глазах. Еще пара таких поездок, Не без злорадства подумала я, и из него мог бы получиться вполне сносный муж. "О да, мадам", кивнул портье, направляясь к редактору и подавая ему ключ. "Ваш попутчик будет жить рядом, в номере 18". "Ну на такой новогодний подарок я и не рассчитывала". «Располагайтесь, мадам». Породистое лицо портье расплылось в профессиональной улыбке. «Через полчаса вы можете спуститься вниз и позавтракать. Надеюсь, вы любите фрит в сметане». Номер был небольшой, но очень уютный и со вкусом обставленный. Став на деньги КГБ Крупной специалисткой по части гостиничных апартаментов я быстро сообразила, что помимо холла, где я поспешила скинуть туфли и пальто, там была еще спальня и, конечно же, непременная ванная. Решив первым делом помыться, я уже хотела снять платье и замерла. Из ванной Отчетливо доносился звук льющейся воды. Свежеприобретенный опыт подсказывал мне, что просто так, по забывчивости мечтательный, горничный, в пустом номере буржуазного отеля вода из крана не льется. Следовательно, там кто-то есть. И этот кто-то настолько уверен в себе, что не только забрался в мой номер, открыв его своим ключом, но совершенно спокойно занимается в моей ванной водными процедурами. Почему-то я была уверена, что это не Юджин и не Витяня, и оказалась права. Я все еще стояла, как вкопанная посреди гостиной, боясь Просто опасаясь даже, удовлетворить свое любопытство неосторожным движением, когда за полуоткрытой дверью ванной мелькнула чья-то тень, материализовавшаяся спустя секунду в тело Матвея Тополева, утирающего мокрые руки моим полотенцем. Он успел сменить Смокинг на роскошный джинсовый костюм и высокие шнурованные кожаные сапоги, и теперь был похож на ковбоя с рекламой сигарет Кейну. Не хватало только лоссо, переброшенного через плечо и мужественного выражения лица. У матвея оно было страдальческим. Интересно. «Что вы здесь делаете, Тополев?» «Жду!» Буркнул он и, обойдя меня как вешалку, подошел к окну и задернул в шторок. «В моей ванной? А у вас что? Горячей воды нет?» «Прекратите болтать и сядьте!» По его интонации я почувствовала, что сейчас лучше в пререкания не вступать. Итак, он вас навестил. Тополев не спрашивал, а констатировал. Так сказать, визит на колесах. Он вообще специалист по неожиданным визитам, подтвердила я, гадая, куда гнет мой суровый куратор. Он убил нашего человека. Я знаю. Он сказал вам об этом? Девичьи бровки Матвея едва заметно приподняли. Так, между прочим, сказал, я вынула сигареты и закурила. Самое смешное, что в пятом классе его били практически все мальчишки, даже самые слабые. — Ничего не скажешь, у вас умеют готовить специалистов. «Знаете, Тополев, я только сейчас поняла, что любимая фраза наших руководителей о кадрах, ну, кадрах, которые решают все, относится не к экономике, а к КГБ. Вам не надоело резвиться?» Тополев смотрел мрачно. «Я не настолько хорошо знала вашего человека, чтобы оплакивать его вот так сразу, не помывшись с дороги. Что сказал Мишин? Сказал, что хочет встретиться с вами. Зачем? Я толком не поняла. Опыт — великое дело. Еще месяц назад я бы, не задумываясь, выложила мотивею все, что слышала. Теперь же я осознавала, как важна, а главное — насколько опасна эта информация. В любом случае, ему совсем не обязательно было знать, что я, ну, любым путем, но вникла в кое-какие нюансы. Мишин говорил что-то о Западной Европе, Латинской Америке и Кратах. Да, и еще он сказал, что располагает каким-то досье, которое должно вас заинтересовать. Это все? Да. Кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре? Практически нет. Что значит практически? В самом начале беседы Мишин так врезал моему редактору, что его участие в нашей беседе можно считать Но чисто условно. Вы уверены, Валентина Васильевна, что он ничего не слышен? Уверена, кивнула я, и тут же засомневалась, но уже не про себя, ни вслух. В конце концов, это было мое личное дело. Он обговорил с вами связь, в каком смысле? Ну. Тополев сделал нетерпеливый жест. Он сказал? Как именно? Вы передадите мой ответ. Какой? Ну, на его предложение. Нет, об этом он не говорил. Но я думаю, он сам найдет меня в ближайшее время и спросит. Да-да, задумчиво пробормотал Матвей. Найдет и спросит. Теперь я могу помыться с дороги. Оставьте проблемы вашей личной гигиены на потом, разозлился тополик. Мы еще не закончили. И вообще, меня удивляет ваша совершенно неуместная беззаботка. Вы, видимо, не понимаете, насколько серьезна и опасна предстоящая операция для вас, и для вас валентина васильевна а вот в этом позвольте не согласиться с вами я нагло пустила ему в лицо струю дыма да сколько я поняла лично мне ничего не угрожает ничегошеньки слышите ничегошеньки вы что это серьезно вполне а можно поинтересоваться, на чем основана ваша уверенность. На логике поделитесь. Несмотря на его игривый тон, я видела, что внутренне тополев сжался, как пружина. Извольте, у Мишина была прекрасная возможность выбросить меня вслед за вашим ускопленочным топтуном из вагона вместе с редактором, без всяких проблем. Но он этого не сделал. И знаете почему? Он торгует свою жизнь, а не мою. Ему нужны вы, Тополев. Именно с вами он хочет обговорить какую-то сделку, пока ваши мальчики не начали палить по нему через мою несчастную голову. А вы явно боитесь этой встречи и используете меня в качестве приманки, надеясь ухлопать Мишина в момент его контакта со мной. И для этой цели таскаете меня по Европе, не жалея ни денег, ни времени. Вам не нужен живой Виктор Мишин. Не нужен ни в каком варианте. Даже если допустить, что он обладает действительной, важной для КГБ информацией, вам нужен мертвый Миша. Вы и сейчас, вот прямо сейчас, разговаривая со мной, думаете не о сути его предложения, а о том, как бы поскорее ухлопать его с моей помощью. Ни на какие переговоры с ним Вы не пойдете. Машина включена, часы пущены, добро должно восторжествовать над злом. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что одной из жертв операции по захвату и ликвидации изменника Родины решившего раскрыть тайны советской разведки американским империалистам, должна стать московская журналистка В. Мальцева. Ну, признайтесь, так? И вот это все вам подсказала логика? Полувопросительно, полуутвердительно произнес Тополев, на лице которого за время моего монолога Вылезла таки дура со своей интуицией, но не дрогнул ни один мускул. — Ага! — весело подтвердила я. И благодаря этим замечательным подсказкам я все еще жива, во всяком случае пока жива. — Ну и чудненько! — неестественно дружеским тоном воскликнул Матвей. — Я уверен, что и в дальнейшем в вашей жизни ничего угрожать не будет. Так вы не хотите встретиться с ним. Моя задача сформулирована руководством Валентина Васильевна, наставительно сказал Матвей, и такие задачи у нас принято решать без фокусов и импровизаций. Мне кажется вы допускаете ошибку. Чего я добивалась от него? Задай я себе тогда такой вопрос? Не знаю. Думаю, что ответ вряд ли нашелся бы. Возможно, после беседы с Витяней в купе я действительно почувствовала относительную безопасность. Во всяком случае, навязчивая картина Терминатор Мишин перерезает горло своей одноклассницы и заталкивает устывающий труп в жерло бетонной мешалки, уже не маячило перед моими глазами. По-видимому, мои внутренние радары, нацеленные на опасность, уже тогда стали перемещаться в другую сторону, а именно в сторону Тополева. Мне все меньше и меньше нравилось, что неулыбчивый Матвей слишком уж энергично охотился за Витяниным скальпом. В конце концов, насколько я понимала ситуацию, Мишин действительно имел полную рукав козырей против своей конторы. Но Тополев, и я это видела отчетливо, не собирался Ступать с ним в торги. Почему? Ведь если предполагать, Что Витяне не блефовал, Говоря о досье, Началую сеть работников, Целая сеть Глубоко Законспирированных Лубянских кротов, То даже Покойный Мамай, как минимум, Проверил бы сперва Реальность угрозы, А уж потом Отрывал у предателя Родины голову Вместе с другими жизненно важными органами. Тополев же был офицером, Причем, как я имела возможность убедиться, Наделенным практически неограниченными полномочиями. Но он даже не поинтересовался деталями Моей встречи с Витяней, А сходу отметил, вероятность переговоров как невозможна. Как бы подчеркнув, что приговор Мишину вынесен, конечно. Узнав, к примеру, Андропов, что его помощник имел шанс предотвратить массовый провал агентуры ГБ и не использовал ее, Матвей бы явно не поздоровилась Но Как мог узнать это великий пожиратель фрукта? И главное, от кого? От Мишина, которому жить-то осталось несколько часов? Или от меня? Последняя мысль была такой обжигающей холодной, словно пришла откуда-то из глубокого погреба, сырого и пахнущего перегноем, как могила предоставившие мне несколько дней предчувствия, наконец-то оформились и стали ясными, как приказ об увольнении по собственному желанию. Ближайшее будущее профессионального убийцы Витяни Мишина, хоть оно и не вызывало никаких сомнений, сволновало меня в тот момент не больше, чем незначительный подъем воды в Химкинском водохранилище. Но решив, который уже раз, побороться, действительно, побороться за собственную жизнь, я косвенным образом спасала и его шальную голову. «О какой ошибке вы говорите, Валентина Васильевна?» спросил Тополев буквально вцепившись в меня колючим взглядом. Я сделала совсем незначительную паузу, чтобы еще раз прокрутить в голове возможные последствия той наглой и беспардонной лжи, с помощью которой хотела выиграть время и хоть немного оттянуть неизбежную расправу. Контуры Задуманного выглядели туманными, просчитывать вероятную реакцию Тополева не было времени. И я, махнул по обыкновению, но все рукой, тихо произнесла. Когда Мишин уже уходил, он сказал такую фразу. «Если увидишь, что Матвей на переговоры не согласен, то тогда...» передай ему что в случае чего копия ляжет и на стол андропова некоторое время тополев молчал уставившись в одну точку профессионалы какими я под неизгладимым воздействием советского кино всегда представляла себе крупных деятелей разведки просто не имели права так явно и с такой ощутимой натугой думать в присутствии посторонних. Тополев же, вероятно, детективам внимания не уделял, штампами советской кинохалтуры стеснен не был, а потому и вел себя, как студент-преферансист на зачете, лихорадочно вспоминающий, Что же он все-таки знает по интересующему профессору вопрос? Пауза длилась. Откинувшись в кресле, Матвей беззвучно шевелил губами. От того, что все нюансы происходящего были ясны мне. Словно я в сотый раз просматривала. Читанный, перечитанный материал Назойливого графомана Я чувствовала себя очень неловко По-моему, это просто ужасно Сидеть приглашенной стенографисткой На сверхсекретном совещании ядерщиков И при этом до мелочей Понимать язык формул, а главное — Ясно представлять себе, какой катастрофой грозит человечеству, безобидный с виду обмен мнениями десятка старых пердунов. Оторвавшись, наконец, от невидимой мне точки, Матвей вперил в меня свой оловянный взгляд. «Вы уверены?» что Мишин действительно сказал это. То есть, вы хотите спросить, уверена ли я, что мне еще, все еще, двадцать лет, что я пока ни разу не рожала, и не испытываю до сих пор климактерических приливов и связанной с ним болезненной игры воображения? Крикнула я.